Глава 10. Айзек Скалистый. «Статася, что прибыла с гор». Думал ли я, что девушка тут же во всём сознается? Нет. Конечно же нет. Но в правоте своих выводов я был уверен. Поэтому решил подтолкнуть статасю с гор, прибывшую в Большие Дюди, к правильным ответам. Тем более, что времени у нас было не так много. «Его Величество скоро вызовет меня к себе». Хотелось бы к этому моменту уже иметь на руках все факты. Гости из других миров у нас были редко, но были, к сожалению. И каждая из них вносила определенную смуту. А тут девушка подкинула мне проблем в двойном объеме. Здесь и само ее появление, и то, что появилось она в тронном зале. Проблема, требующая немедленного устранения. Позволь, я расскажу тебе одну историю. Про милого юношу в такой же обуви. «Кроссовки», — с трудом вспомнил я чужое для нас название. И, судя по глазам, девушке вспомнил правильно. Он тоже уверял, что не имеет понятия о других мирах. К слову, тоже говорил, что прибыл из-за гор. А обувь? Я брезгливо взмахнул рукой. Он объяснил её своим новаторством в кожевином деле. Даже про лавку свою рассказывал, которую там же открыл, в горах. И в честь себя назвал. Не лавку, обувь. «Точно». Хрипло протянула девушка, заставляя себя непринуждённо улыбнуться. Лучше бы просто призналась, улыбка вышла настолько кривой, на мой взгляд. «Я как раз у него эти кроссовки и купила, перед тем, как прибыть в дюди, большие». «Бывают же такие совпадения», — решил я подграть ей. «О, да», — тут же закивала головой статася, со значением добавляя. «Тот самый день, чего только не бывает. Я так и понял» кивнул я, пристально отслеживая ее реакцию. «Только вот незадача, Статася. Тот гений кожевиного искусства умер пять лет назад, не продержавшись в нашем мире и недели. Ой», — озвучила на выдохе девушка, поняв, что я поймал ее на лжи. «А хочешь, я расскажу, что именно с ним случилось?» — вкратчево уточнил я, подаваясь чуть вперед. Глупая и нелепая смерть. Он сорвал цветок. «Это карается смертной казнью?» — с ужасом уточнила Татася. «Нет». Я едва заметно улыбнулся. «Просто наш мир очень похож на другие. Вот только те вещи, которые у себя вы считаете безопасными, здесь...» Я многозначительно замолчал, усиливая эффект собственных слов. В общем, тот юноша увидел знакомый цветок и сорвал, не зная того, что у нас учат с детства. «Что Транатолия ядовита». Смертельно ядовито. «Трампомап?» — переспросила девушка. Впрочем, дожидаться, пока я ещё раз произнесу название цветка, не стало, задавая мне свой вопрос. «А почему вы его не спасли? Почему не предупредили?» От удивления у меня брови поползли вверх. «Ты меня сейчас в чём-то обвиняешь?» — тихо переспросил я тоном, от которого мои подчинённые не то что дыхание задерживали. У них даже сердца замирали, в буквальном смысле. Но девушка снова меня поразила. Она смотрела на меня без страха и дышала вполне спокойно. «Не то чтобы обвиняю, я просто рассуждаю», — начала она говорить. «Вы же сами сказали, что он был не из этого мира. Так почему допустили?» «Возможно, потому, статася», — не скрывая иронии, ответил я, «что он точно так же, как и ты, отрицал свою иномерность. У нас нет цели запирать незапланированных гостей». Мы его отпустили, с лёгкой слежкой. Приказа вмешиваться у которой не было, только наблюдение. «Понятно», — девушка прочистила горло. «А чисто теоретически, если вы не запираете иномерцев, то что вы с ними делаете?» «Хороший вопрос, и ответить нужно правильно. Правду ей знать не обязательно, по крайней мере, сейчас. Определённого протокола у нас нет». — уклончиво ответил я. — Мы просто помогаем им в силу возможностей. Помогаете вернуться домой? Её взгляд тут же загорелся неподдельным интересом и надеждой. — Тебя так это интересует потому, что... Я ушёл от неудобного вопроса. Потому что я, кажется, попала в другой мир. Девушка произнесла это таким тоном, словно сама до конца не верила в то, что говорит. И нервничала сильно. Не потому что стояла сейчас перед лицом того, чьим именем пугают детей. Нет. Она испугалась собственного осознания случившегося. «Я не хотела», — начала она тараторить, расхаживая по моему кабинету и подкрепляя слова взмахами рук. «Я просто спрыгнула со скалы. Это было всего лишь развлечением. Кто же знал, что я окажусь в дюдях? Я думала, что это просто деревня староверов, но...» «Но...», — поторопил я, когда она замолчала. А сам поражался смелости девушки. «Надо же, ради забавы прыгнула со скалы. У нас не все вставшие на крыло дракона на такое решаются. А тут простая человечка, и смелая, и красивая. Этого не отнять». «Светящаяся арка», — ответила она, задумчиво поведя плечиком. И не было в её действии кокетства. А я всё равно засмотрелся, пропуская большую часть сказанного ею мимо. Кажется, она говорила что-то про почтовых голубей и хвостатых мужчин. И король с принцем. Я точно не в дюдях. «Определённо», — подтвердил я. «Так вы поможете мне вернуться домой?» — с надеждой спросила девушка. «Разумеется», — соврал я, испытав при этом непривычный укол совести. «Но для начала нам с тобой нужно кое о чём договориться. Осталось самое сложное. Убедите намерянку поучаствовать в отборе. Я не сомневался, что она провалит первое же испытание. Но выводить её с отбора сейчас нельзя. Её видел король, да и остальные участницы. И что было самым главным, нужно, чтобы девушка вела себя как можно тише, не привлекла к себе внимания. Наверное, возвращение домой — наилучший рычаг для того, чтобы к её поведению никто не смог придраться. А потом, что ж, у неё не останется иного варианта, как принять суровую правду.